Глава шестая. Демид Я вышел из душа, вытирая голову полотенцем. Парни тоже закончили водные процедуры, уставшие после изнурительной тренировки. Мы выиграли соревнования, но тренер не только не дал отдохнуть, наоборот, гонял сегодня в хвост и в гриву. В лилию громко спросил Артур, и повернулся ко мне. «Жрать хочется, аж переночевать негде». «Дэм, ты с нами?» «С вами», — кивнул я, распрямляя плечи. Мышцы приятно ныли после тренировки. «Туда сегодня моя малая придет. «Сестра?» — заинтересовался Влад. «Не дай бог», — покачал я головой. «Подруга дней моих суровых и спонсор моего нескучного детства». «Симпатичная?» — заиграл бровями Лука. «Даже не думай о ней в этом направлении», — предупредил я. «Иначе я тебе все выделяющие части тела пообрываю». «Так и сказал бы, что для себя приберёг», — заржал Лука. «Она ребенок, зарычал я. «Сколько лет ребенку? спокойно уточнил Влад. «Восемнадцать». «Восемнадцать? Уже не ребенок. не согласился со мной Влад. «А взрослая, сформировавшаяся девушка». Там столько тараканов в голове, о, и целый штат профессионалов. Отдел пакостей так вообще работает без выходных и праздников. Коммерческий тоже не дремлет, а руководит всем этим безобразием неисполнительный директор. В общем, целая креативная банда, которая уже тесно в ее рыжей голове. Пацаны дружно заржали, а Артур резюмировал: "Знакомь, вам же хуже". Предупредил я. В раздевалку влетел обалдевший Назар. «Парни, до меня слухи долетели, что какая-то рыжая первокурсница свиданки с нами продает. прикиньте!» Я взвыл, сцепил зубы и посмотрел на ремень. «Дэм, твоя?» — развеселился Влад. «Ну а чья? Если в универе есть еще одна такая, то нас уже не спасти!» — прорычал я, страдальчески закатывая глаза. Не туда Соня поступила, не туда. В коммерсы ей нужно было. Как вообще в ее голову могло прийти продавать свидание? Творческий тараканий отдел в голове подсуетился или подсказал кто-то Боже, ничего не прошу, только терпение. И по чем свидание? Задумчиво пробормотал Артур. Понятия не имею. Дэм развернулся ко мне Назар. «Я разберусь», — пообещал всем. «Пошли посмотрим, кому нас продали», — весело предложил Артур. «Вдруг симпатичные. Я такую одну заучку в общаге встретил. Вдруг это она разорилась на свидание со мной. Я бы сходил». «Арт, мы договаривались», — напомнил ему Лука. «Или не сходил», — снова развеселился Артур. «Пошли, новые рабы рыжие подруги Дема. глянем, кто нас купил. Всякое в моей жизни было, но чтоб меня за деньги продавали в первый раз. Необычное ощущение, да, парни?» Я возвел очи горе, сцепил зубы и дважды глубоко вздохнул. «Три дня занятий! Три! И она уже такое отчебучила! А дальше что?» Пока мои друзья весело переговаривались, предполагали, кого и за сколько продали и предвкушали встречу с будущими рабовладелицами, я молча чеканил шаг в направлении нашего любимого кафе. Любимого, потому что ближайшего со вкусной кухней, а главное — большими порциями. Организованной толпой мы вошли в помещение, заняли большой стол в углу и приготовились ждать. Ровно в 18.05 звякнул колокольчик над дверью, и в кафе вошла она. «Одна!» Соня с любопытством осматривала помещение, а я — её. Она надела короткий желтый сарафан на бретельках, распустила свои рыжие локоны и надула пухлые от природы губы. «Молодец, Соня!» В компанию к семи парням нужно было одеться именно так. Она джинсы, кроссовки и футболки мешковатые по дороге потеряла. Куда так вырядилась? Наконец Софья заметила хмурого меня, поудобнее перехватила пакет и, очаровательно улыбнувшись, потопала в нашу сторону. Демид, привет!» — махнула она рукой, оглядывая всех моих друзей по очереди. Те тоже рассматривали Соню, особенно Лука, который не внял моим предупреждениям, что Соня неприкосновенна. «Садись», — строго велел я, начиная заводиться. «Подвинься», — это предназначалось Артуру. Друг пересел на соседний стул, а я усадил Софью рядом с собой. Она грациозно села, поправила свой сарафан и скромно улыбнулась, заправляя прядь волос за ухо. «Кокетка малолетняя». «Дэм, познакомь нас?» — попросил Лука. «Соня!» — первая протянула ему руку моя рыжая головная боль. «Лука!» — подмигнул ей мой друг, пожимая крохотную ладошку. Парни представлялись, а Соня задумчиво кусала губы и что-то прикидывала в уме. Я знал этот взгляд. Тараканы в ее голове устраивали общий сбор. Я снова выдохнул, подозвал официанта и сделал заказ для нее. Нам принесли еду, парни отвлеклись, а я подвинул ближе к Соне ее порцию и велел. «Ешь». «Спасибо», — улыбнулась она. «Весь день ничего не ела». «Конечно, она не ела. Ей некогда было. Она свидание продавала». Мои друзья с любопытством переглядывались, гадая, чего ожидать, а я грозным шепотом поинтересовался. «Как дела?» «Нормально», — пожала хрупкими плечами с молочной кожей Соня. «Ты видел нашего нового уголовника, Руслана Евгеньевича?» «Нет. А Брэм где?» — заинтересовался я. «На пенсии», — пояснила Соня с аппетитом уплетая рагу и вдруг вскинулась. «Ой, вспомнила! Дёма, это тебе!» Она наклонилась, достала из-под ног пакет и протянула мне. Я с опаской в него заглянул и обалдел. Аккуратно достал один тапок в форме зайца, с такой мордой, словно он чем-то недоволен. Заяц щурил глаза, подозрительно глядя на меня своими глазками-бусинками. «Софочка, это что?» — уточнил я. «Тапок». пояснила Соня и взвилась. «Не зови меня, Софочка!» «Вижу, что тапок. Ты его в честном бою у Ети отобрала?» Приподнял я одну бровь. «Нет, я его честно купила. Специально для тебя». «Соня, он пятидесятого размера!» Перевернул я тапок подошвой наверх. «Большеват, да?» Виновато захлопала глазами рыжая бестия. «Немного». С сарказмом произнес я. «Блин, давай я поменяю завтра на другие», — нервно предложила Соня. «Не надо. Оставим. Папе как раз должны подойти», — ободрил я, кладя ладонь ей на плечо. Вздрогнул, напрягся, убрал руку, и в этот момент над головой раздался голос Влада. «Какие люди! Привет, Соня! Я Влад!» Соня незаметно выдохнула, расслабилась и развернулась к нему лицом. «Привет!» — вежливо улыбнулась она. Нервно хмыкнула и обернулась ко мне через плечо. Дем, помнишь маленького Владика?» Я не мог не улыбнуться. Маленький Владик был злейшим Сониным врагом, но, откровенно говоря, он достал все ее семейство и меня по касательной зацепил. Родители маленького Владика переехали в соседнюю с Соней квартиру. Помимо Владика, у них имелось еще четверо детей, младший из которых и был Владик. Семья была на вид благополучная, но вот поставить себе домофон в квартиру они почему-то отказывались. И маленький Владик доставал Соню пять раз в час, звоня в домофон с фразой «Откройте, это маленький Владик». Первые полчаса, погостив с родителями дома у Сони, я никак не мог понять, отчего моя рыжая заноза так психует. Но на седьмой звонок домофона даже меня проняло. Разговоры с родителями маленького Владика результатов не давали. Тот просто упирался рогом, мол, что вам сложно пять раз в час бегать к домофону? Соня даже отключала домофон, но он был настроен так, что просто отключить его было можно, только сняв трубку, либо уменьшив громкость. Не знаю, как рыжая бестия решила проблему, подозревая, что помог паук подруге, но через неделю маленький Владик звонил уже другим соседям, а Соня довольно потирала ладошки. «Помню», — кивнул я, нахмурился и отвел глаза — потому что тело снова напряглось, а я залип на ее сияющих зеленых глазах, и мне это очень не понравилось. «Чего сразу маленький?» — с улыбкой уточнил Влад. «Нормальный такой Владик». Друг запнулся, наткнувшись на мой предупреждающий взгляд, поперхнулся и поправился. «Взрослый, в смысле?» «Ясно», — кивнула Соня. Мы ждали, когда уже начнется основное развитие событий, но ничего не происходило. Соня спокойно болтала с моими друзьями, параллельно уплетая рагу, а я смотрел в окно. Куда угодно я смотрел, лишь бы не на Соню.